Параграф 4. Капиталистический кредит и банки. Иностранный капитал в России. Для переформенной эпохи характерно создание новой, соответствовавшей капиталистическому развитию экономики страны, кредитной системы. Складывалась новая сеть государственных и частных кредитных учреждений, игравших важную роль в финансировании и развитии промышленности, железнодорожного строительства, предпринимательского сельского хозяйства. В 1860 году взамен упраздненных заемного и коммерческого банков, оказавшихся убыточными, был создан Государственный банк, который получил право эмиссии выпуска денежных знаков. К 90-м годам Государственный банк имел на местах уже 110 филиалов, быстро развивался частный, преимущественно акционерный коммерческий кредит, Первый акционерный коммерческий банк возник в 1864 году в Петербурге. Вскоре подобные же банки были созданы в Москве, Харькове и Киеве. К середине 70-х годов существовало уже свыше 40 коммерческих акционерных банков с суммой капитала 350 миллионов рублей. К 1900 году акционерные коммерческие банки увеличили свои капиталы до Тысячи ста миллионов рублей. Некоторые из этих банков оказывались несостоятельными и терпели банкротство. В развитии кредитной системы значительную роль играл иностранный капитал, вторжение которого в русскую экономику заметно усилилось с 80-х годов XIX века. К 1890 году сумма иностранного капитала, вложенного в банковское дело, и в различные отрасли промышленности России составляла 20 млн. рублей. К 1900 году она увеличилась до 900 млн. рублей. Возросли вложения иностранного капитала и в промышленность. В 60-е и 70 -е годы XIX века иностранный капитал направлялся главным образом в строительство железных дорог, преимущественно в форме займов. Здесь значительную роль в привлечении иностранного капитала сыграла экономическая политика царского правительства, предоставлявшего иностранным капиталистам ряд льгот. Привлекая иностранный капитал, царское правительство стремилось возместить недостаток отечественного капитала. С 80-х годов Иностранный капитал все более вторгался в промышленность, в основном в тяжелую, горнодобывающую, химическую машиностроение. Преобладал иностранный капитал четырех европейских капиталистических стран – Франции, Англии, Германии и Бельгии – 96%. Французские и бельгийские капиталисты особый интерес проявляли к металлургии и металлообработке – машиностроению, банковскому делу. Английских капиталистов привлекали угольная промышленность и металлургия Юга России, нефтедобыча в Бакинском районе. Немецкий капитал вкладывался преимущественно в машиностроение, городское хозяйство, электротехнику, в химию. В России иностранный капитал привлекали выгодный рынок сбыта и дешевая рабочая сила – что обеспечивало ему высокие прибыли. Сравнительно высокие таможенные пушлины, установленные для ввоза иностранных товаров, также способствовали ввозу капитала и учреждению иностранцами крупных промышленных предприятий в России. Иностранный капитал способствовал индустриализации страны, ускорял ее капиталистическое развитие, но за это приходилось платить дорогой ценой, высокими процентами за предоставленные кредиты, нещадной эксплуатацией рабочих. Страница 199. Прежнее представление о господстве иностранного капитала в тяжелой промышленности – опровергаются новейшими исследованиями, которые доказали, что иностранный капитал явился хотя и важным, но отнюдь не определяющим фактором экономического развития России.